Глава сороковая. Позаир смотрел на Сфинкса. Глаза гигантской статуи были обращены на восток, откуда вместе с солнцем приходит весть о победе над силами разрушения, одержанной в тяжёлой битве, каждую ночь разворачивающейся в потустороннем мире. Как бдительный страж плато, где возвышались пирамиды Хиопса, Хифрена и Микерина, он был участником постоянного сражения от которого зависела жизнь всего человечества. Визирь приказал нескольким рабочим передвинуть большую стелу, стоявшую между лапами сфинкса. Под ней оказался запечатанный сосуд и плита с кольцом. Когда её подняли, открылся вход в коридор, узкий с низким потолком. Визирь вошёл в него первым, держа в руках факел. Недалеко от входа он наступил на кубок из долерита, поднял его, продолжил путь, но вскоре упёрся в стену. Подняв факел, он увидел, что некоторые камни в кладке недавно кто-то вытаскивал. Снять целый ряд не составило никакого труда. По ту сторону стены находилась нижняя камера великой пирамиды. Несколько раз визирь проделал путь, которым шли грабители. Потом он обследовал кубок. Это был долерит, одна из разновидностей базальта, наиболее твёрдый и тяжело поддающийся обработке. На его поверхности остались следы какого-то маслянистого вещества. Заинтригованный, пазаир обратился к знатокам, опознавшим в этом веществе так называемое каменное масло, нефть, использование которого в Египте было запрещено. При сжигании этого состава образовывалась копоть, пачкавшая стены и потолки усыпальниц и осаждавшаяся в лёгких рабочих и ремесленников. Визирь срочно потребовал нужных сведений от управлятеля рудников Западной пустыни и от службы, занимавшейся поставкой фитилей и горючих масел. После чего направился на службу, где была назначена его первая встреча с начальниками основных подразделений. Руководитель всех работ, относящихся к дому фараона, управляющий бригадами ремесленников и артелями разнообразных мастеров, главный распорядитель ответственный за распределение людей по рабочим местам, управляющий архивами и всей царской администрацией, руководитель службы песцов, командующий армией, гарант мира и безопасности страны. Всё это были функции визиря, который должен уметь найти нужные слова, взвесить мысли, умерить страсти, сохранять спокойствие при любых обстоятельствах и стремиться к справедливости как в большом, так и в малом. Его костюм состоял из длинного накрахмаленного передника, скроенного из плотной ткани и доходящего до груди. Поддерживали его две тесёмки, завязанные вокруг шеи. Поверх набедренной повязки свисала шкура пантеры, напоминающая о том, сколь стремительными должны быть действия первого лица в государстве после фараона. Завершали одеяние тяжёлый парик, прикрывавший волосы, и широкое жилетье. А боты в сандалиях из ремней С жезлом в правой руке, Позаир прошёл между рядами песцов, поднялся по ступенькам на помост, где стояло кресло с высокой спинкой, и повернулся лицом к подчинённым. У его ног была развёрнута красная ткань, на которой лежали 40 плёток, предназначенных для наказания виновных. Визирь повесил маленькую фигурку Маат на свою тонкую золотую цепочку и открыл совет. Фараон ясно указал, в чём состоят обязанности визиря. Они остаются неизменными со времён первой династии, с того самого дня, когда наши предки начали создавать это царство. Мы живём истиной, и фараон живёт ею. Наша цель справедливость, и мы должны стремиться к ней, не делая различия между богатыми и бедными. Наш труд будет славен тем, что справедливость и правосудие укрепятся повсюду на земле Египта, поддерживая людей в жизни и облегчая их страдания, так защитим же слабого от сильного, останемся глухи к лести, будем всегда противостоять беспорядку и насилию. Тот, кто попытается извлечь личную выгоду из своего служебного положения, потеряет должность и будет изгнан. Никто не должен рассчитывать завоевать моё доверие красивыми речами. Я верю только делам. Краткость речи, чёткость её содержания и спокойный тон говорившего произвели на слушателей сильное впечатление. Тем, кто надеялся воспользоваться молодостью и неопытностью нового визиря, чтобы продлить своё бездействие, от этих планов пришлось отказаться. Те, кто полагал, что выиграет от смены начальника, были разочарованы. Первое дело, которое визирь примет к рассмотрению, должно задать тон всей будущей работе. Некоторые из его предшественников больше внимания уделяли проблемам армии, другие считали важнейшим орошение, третьи начинали с вопросов о налогах. Я хочу видеть того, кто отвечает за производство мёда. Ледяной ветер гулял по пустыне, со всех сторон окружавшей оазис Харга. Старый пчеловод, приговорённый к пожизненному заключению, мечтал об ульях, о больших кувшинах, где пчёлы обустраивали свой дом. Он собирал мед, не надевая защитной сетки, потому что не боялся своих любимец, тонко чувствуя их настроение. Недаром одним из символов фараона была пчела, неутомимая труженица, строитель и кудесник, способный создавать съедобное золото. Старый мастер различал малейшие оттенки вкуса, собирая сотни сортов меда от ярко-красного до прозрачного. Так было до тех пор, пока завистливый чиновник не оклеветал его, обвинив в краже мёда. А красть этот ценный продукт, который перевозили под охраной, считалось очень серьезным преступлением. Никогда уже больше ему не наливать свежий мед в маленькие горшочки, которые он имел обыкновение тщательно запечатывать и пронумеровывать. Никогда больше не услышит он привычного жужжания, бывшего для его уха приятнее любой музыки. Когда солнце плакало, несколько слезинок скосилось на землю, превратившись в пчел. Родившись от божественного света, эти существа построили свой мир. Но это мечты, а в действительности солнце освещало высушенную фигуру каторжника, занятого приготовлением отвратительной пищи для товарищей по несчастью. Оставив очаг, он пошёл к заключённым, что столпились у ворот. В каторжную тюрьму прибыла целая экспедиция, полсотни солдат повозки лошади. Может это нападение ливийцев? Протерев глаза, старик различил египетских пехотинцев. Стража склонила головы перед человеком, решительно направившимся прямиком в кухню. Изумлённый пчеловод узнал в нём по Заира. "Это ты? Так ты выжил? Ты дал мне очень толковые советы. А зачем ты вернулся?" "Я не забыл о своём обещании. Беги отсюда быстро, они снова схватят тебя". "Успокойся. Эти стражники подчиняются мне". Ты снова стал судьёй? Фараон назначил меня визирем. Не смейся над старым человеком. Двое солдат подвели толстого чиновника с лицом обрамлённым двойным подбородком. "Узнаёшь его?" спросил Пазаир. "Это он, лгун, который меня оклеветал. Я предлагаю тебе поменяться. Он остаётся вместо тебя на каторге, а ты занимаешь его место и становишься управляющим службой по заготовке мёда". Старик закатил глаза и упал на руки визирю. Полученное сообщение было ясным и чётким, судья поздравил ответственного писца с удачей. Каменное масло, обнаруженное в большом количестве в западной пустыне, очень интересовало левийцев. Несколько раз они делали попытки извлечь его из недр и продать, однако войска фараона не позволяли им этого сделать. Египетские мудрецы считали нефть по вражению адафи продуктом вредным и опасным единственному знатоку редких масел при дворе было получено сделать анализ горючего чтобы выяснить его происхождение только он имел доступ в государственное хранилище где под контролем военных содержался запас этого вещества узнав его имя визирь поблагодарил богов и тотчас отправился в царский дворец я тщательно обследовал подземный проход Ведущий от Сфинкса к книжной камере великой пирамиды. Доступ в него должен быть закрыт навсегда, приказал фараон. Каменщики уже приступили к работе. Ты что-нибудь там нашёл? Кубок из долерита, в котором жгли нефть для освещения. Кто достал этот продукт? Тот, кому было поручено сделать его анализ. Как его зовут? Это химик Чичи, верный раб и козёл отпущения Денэса. Где знать где его найти? Согласно новым данным, полученным кемам, он прячется у Днеса. Есть ли у них сообщники? Я узнаю это, ваше величество. Госпожа Тапени остановила повозку визиря на улице. Я хочу с вами поговорить. Офицер, управлявший повозкой и охранявший позаира, поднял свой хлыст. Визирь жестом успокоил его. Это так срочно? Цепенина начала кокетничать. То, что я хочу сказать, будет вам интересно. Он вышел из повозки. Прошу вас, покороче. Вы олицетворяете правосудие, не так ли? Так вот, я нуждаюсь в защите. Обманутая, оскорблённая и опороченная женщина это жертва? Конечно. Мой муж бросил меня. Суд его наказал. Ваш муж? Да, ваш приятель сути. Его ливийскую шлюху выгнали из страны, а его приговорили к году тюремного заключения. Хионь ещё легко отделался. Суд отправил его в ссылку в Чару в Нубию, где он должен служить в военном гарнизоне. Место не очень приятное, по правде сказать, но там сути получит возможность защищать свою родину от набегов чёрных варваров. А когда он вернётся, то наймётся по сильным и будет выплачивать мне содержание. Вам надо было бы разойтись по-хорошему. Я передумала. Я его люблю. Что тут поделаешь, я не хочу отпускать от себя. Если вы вздумаете его защищать, это будет нарушением законов Маат, и я всем об этом расскажу. Её улыбка стала угрожающей. Судьи отбудет свой срок, сказал визирь, с трудом сдерживая гнев, но когда он вернётся, если он сделает мне что-нибудь плохое, его обвинят в покушении на убийство, а за это полагается каторга. Так что он мой раб навсегда. Его будущее это я. — Расследование убийства Беронира не закрыто, госпожа Тепени. — Это ваше дело — искать виновных. — Это мое самое горячее желание. — Вы мне как-то намекали, что кое-что знаете. — Простая болтовня. — Или неосторожность. Вы ведь прекрасно умеете управляться с иголками. На лице Тепени появилось беспокойство. В моем деле это необходимо. — Возможно, я не там ищу? — А убийца находится рядом со мной? — А? Не выдержав взгляда Пазаира, хорошенькая брюнетка развернулась и пошла прочь. Пазаир собирался отправиться к начальнику стражи, но теперь он предпочел проверить сказанное Топени и попросил принести ему протокол судебного заседания и копию приговора сути. Все оказалось правдой. Положение визиря было не из простых. Как выручить друга, не нарушая закона, неукоснительное соблюдение которого он призван был обеспечить? Не обращая внимания... На надвигавшуюся бурю он мрачно сел в повозку. Надо было ехать к Кему, а они должны вдвоем составить план действий. Из своего напряженного рабочего дня Нефрет удалось выкроить немного времени для того, чтобы помочь силкет, который мучил приступ печени. Несмотря на молодость, супруга Белтрана заметно полнела, ее любовь к лакомствам оказалась сильнее, чем желание сберечь фигуру. «Вам необходимо на пару дней ограничить себя в еде». Я думала, что умру. Такая ужасная рвота. Зато очистился желудок. Я измучилась, но перед вами мне стыдно. Ведь у меня нет других дел, кроме детей и мужа. Как он себя чувствует? Он счастлив, что будет работать под руководством Пазаира. Он им так восхищается. С их талантами они вдвоём могут обеспечить процветание страны. Вы не боитесь, что как и я совсем перестанете видеть своего мужа? Как бы мы ни были заняты, мы видимся каждый день и успеваем поговорить. Извините меня за нескромность, вы не хотите завести ребёнка не раньше, чем будет найден убийца Беронира. Мы так решили перед лицом богов и не нарушим эту клятву. Менфис как будто накрыло чёрным пологом. Тяжёлые облака сгрудились над городом и зависли при полном безветрии. Тоскливо выли собаки, было так темно, что Денес зажёг несколько ламп. Его жена, приняв успокоительную настойку, заснула. Её жизнерадостность и энергия ушли, уступив место постоянной усталости. Тихая и покорная, она не причинит ему неприятностей. Он пошёл в мастерскую, где Чичи убивал время, затачивая лезвия ножей и кинжалов. Он уверял, что таким образом успокаивает нервы. Денес протянул ему чашу с пивом. Отдохни немного. Есть новости от Пузаира. Визирь занялся сбором мёда. Его речь произвела впечатление на высших чиновников, но это всего лишь слова. Подковёрная борьба вот-вот возобновится, положить ей конец ему не под силу. Ты всегда веришь в благоприятный исход. Терпение одна из главных добродетелей. Если бы Кадаш это понимал, он был бы сейчас жив. Новый визирь будет суетиться. А мы радоваться жизни, ожидая, пока власть над Египтом сама упадёт нам в руки. Как я хотел бы постареть на несколько месяцев, скромный, деятельный, неутомимый, и с тебя получится великолепный садовник. Под твоим руководством египетские мастера сделают огромный шаг вперёд. Нефть, лекарства, металлургия, Египет не придаёт должного значения новшествам используя кое-какие находки, которые не интересуют Рансеса. Мы освободимся от устаревших традиций. Лицо Учичи вытянулось, снаружи кто-то есть. Я ничего не слышал. Надо проверить. Наверное, это садовник. Вокруг мастерской они не ходят. Чичи подозрительно смотрел на Деннеса. Может, это поглотитель теней? Лицо суда владельца окаменело. Когда ж сам виноват? Наделал слишком много глупостей. Тёмное небо рассекла молния, грянул гром. Химик вышел из мастерской, сделал несколько шагов по направлению к дому и бегом вернулся. Он был смертельно бледен, зубы у него стучали. Там демон! Успокойся. Чёрный силуэт, а вместо лица огонь. Возьми себя в руки и пойдём со мной. Химик, ни без колебаний согласился. Левое крыло дома горело. Воды скорее! Дэнис кинулся к дому, но вышедший из тьмы чёрный силуэт преградил ему дорогу. Судовладелец попятился. «Кто? Кто ты?» Демон размахивал факелом. Собрав всю волю в кулак, Чичи схватил в мастерской кинжал и пошел на странного противника. Тот в ответ ткнул факелом ему в лицо. Плоть начала тлеть, химик завопил и упал на колени, пытаясь вырвать у противника его оружие. Но странное существо подняло с земли кинжал, выпущенный из рук Чичи, и одним взмахом перерезало ему горло. Денес в ужасе кинулся в сад, Но ноги у него подкосились. Он услышал голос демона. Тебе ещё интересно, кто я? Он обернулся. Это был человек. Вызов ему бросила отнюдь не потусторонняя сила. Его страх сменился любопытством. Посмотри, Данес. Полюбуйся на дело рук твоих и чечи. Было так темно, что судовладельцу пришлось подойти поближе. С улицы донеслись крики, видимо, пожар уже заметили. Демон открыл лицо когда-то тонкая и прекрасная сегодня оно представляло собой сплошную плохо зарубцевавшуюся рану Ты узнаёшь меня, царевна Хатуса? Ты разрушил меня. Я отплачу тебе тем же. Вы убили Чичи. Я покарала своего палача. Тот, кто убил, заслуживает возмездия. Она погрузила свой кинжал в пламя, казалось, что её рука была нечувствительна к огню. Тебе не убежать от меня, Денес. Хаттуса пошла на него, держа в вытянутой руке покрасневший клинок. Денес бросился на неё, надеясь опрокинуть, но явное безумие Хетской царевны помешало ему это сделать. Пусть ею занимаются стражники. Молния раскорила небо пополам и ударила в горящий дом. Кусок стены обвалился, от него загорелась одежда Денеса. Он пошатнулся, упал и покатился по земле, чтобы сбить пламя и не видел, как над ним навис силуэт демона с лицом мертвеца.